Глава 14. Лера сидела в кресле у Иллюминатора на расстоянии 10 тысяч метров от Земли, и самолет уносил ее с каждой минутой все дальше от Москвы. В аэропорту должна встретить Инга, но в душе она точно знала, к кому летит на самом деле. Сердце трепетало от предстоящей встречи. А что, если он ее даже не вспомнит? Неважно. Он дал ей силы выдержать этот год найти себя. Он, сам того не зная, снял с нее всю ненужную шелуху, обнажив красивые изгибы души. Он заставил, наконец, осознать, что она тоже имеет право на собственные желания и личные мечты. Стюардессы выкатили тележку с напитками. С дежурной улыбкой одна из девушек участливо уточнила у Леры. «Вы предпочитаете кофе или чай?» «А кофе у вас молотый или из пакетиков?» «Кофе для девушки!» — поторопилась она передать напарнице заказ, не дослушав до конца. Лера вздохнула. Придется довольствоваться тем, что есть». За стеклом иллюминатора проплывали белые дымки облака. Неприятное чувство кольнуло изнутри. «Может, лучше вообще отказаться, чем пить непонятную смесь?» Стюардесса уже протягивала стаканчик. «Ваш заказ, пожалуйста!» Помешкав всего секунду, Лера ответила — «Извините, но я не заказывала кофе, а лишь уточнила, есть ли у вас зерновой». Не прекращая улыбаться, девушка поставила стаканчик обратно на тележку. «У нас только растворимый. Предложить вам чай?» «Да, пожалуйста. черный с лимоном». «Конечно». И она снова повернулась к напарнице. Через минуту перед Лерой стоял бумажный стаканчик с горячей водой и лежал пакетик чая. Про лимон забыли, ну и ладно». Лера перевернула пакетик и обнаружила, что ей дали зеленый чай. «Ну что за день? Девушка... Девушка...» ее негромкие слова потонули в гуле самолета и разговорах пассажиров, а стюардессы уже толкали тележку дальше. В конце концов, это всего лишь чай, пусть и не тот, что она хотела. В прошлый раз, когда летели целой командой, стюардессы тоже напутали, но у нее тогда и в мыслях не было просить заменить. Лера посмотрела на облака и подумала, что совсем скоро увидит Алекса. Сколько всего изменилось за время, прошедшее с их встречи. И больше всего изменилась она сама. Правильно ли сейчас соглашаться на зеленый чай, если ей сначала предложили сделать выбор, а потом с таким заботливым видом проигнорировали? Лера развернулась к пассажирам, сидящим за ней, и обратилась к крепкому мужчине. Вы не могли бы позвать стюардессу или передать, что она ошиблась и дала мне не то, что я просила?» Уже через пару минут девушка с извинениями положила пакетик черного чая и поставила пластиковое блюдечко с нарезанным кружочками лимоном. Улыбка блаженства появилась на лице Леры. Она, потягивая ароматный чай из стаканчика, праздновала очередную маленькую победу над своими страхами. Чай показался невероятно вкусным, а полет очень приятным. В аэропорту из толпы встречающих улыбалась и махала Инга. Они обнялись и рассмеялись. «Две блондинки — это сила! Держись, Барселона! Мы идем к тебе!» Инга поняла, что сейчас нужно поменьше вопросов и побольше активности. «Значит так, подруга, сейчас мы едем ко мне домой. Забрасываем сумки, я дам тебе час на сборы, и мы идем гулять по готическому кварталу». У тебя, кстати, персональный гид, потому что лучше, чем я, историю этих мощенных улочек не знают даже местные каталонцы. И не вздумай называть их испанцами. Это долгая история одним им понятных взаимоотношений. Потом мы ужинаем во французском кафе. Почему во французском? Ну, потому что там хозяева мои друзья. Два чудных, слегка небритых брата. Правда, оба не в моем вкусе. Как ты относишься к небритым французам? В смысле, к французской кухне. А завтра мы едем на гору Монсеррат на целый день. И я обещаю тебе настоящее перерождение после этой поездки. Ну, а в понедельник мне все же придется появиться на работе. Новый босс, тот еще кадр. Алекс был, конечно, тоже строг, но с ним всегда можно было договориться. А теперь глухой номер. Инга продолжала болтать, рассказывая про известный на весь мир собор сограда Фамилия, строительство которого начал великий архитектор Гауди, но закончить не могут до сих пор, а сердце Леры гулко билось в груди. «Подожди, подожди, Инга. Новый босс? А что с Алексом? Я не рассказывала?» «Никто не знает, что с Алексом. Он исчез. Просто однажды устроил для нас вечеринку, классную и веселую. А утром мы все получили сообщения, в которых он благодарил за дружбу и работу. И все. Телефон отключен». На следующий день нам представили нового директора где-то полгода назад. И новый босс — это совсем не подарок, скажу я тебе. Но я что-нибудь придумаю. В крайнем случае, полетим с тобой в Москву вместе. Твоя Марго и для меня найдет работу. Инга смеялась любым сложностям прямо в лицо. И Лера верила ей, что все будет хорошо. Целый день подруги гуляли по городу. А на следующий день Ингу срочно вызвали в офис. Но билеты на поезд уже куплены, И Лера решила ехать на Монсеррат одна. 50 километров на поезде, потом пересадка на странную горную электричку, и вот она уже, словно восседая на гусенице, ползет по горным массивам. Виды за окном такие, что забываешь, кто ты. Заблудиться невозможно. Инга все рассказала и предупредила, что уехать обратно можно каждый час. Главное, не опоздать на последнюю электричку в восемнадцать Но что делать одной целый день в горном монастыре? Наверняка к обеду она уже вернется в город. Лера вышла на станцию и замерла от величия и умиротворения этого места. Она вдруг почувствовала себя маленькой пушинкой среди выступов гигантских пальцев гор, тянувшихся к небу и касающихся облаков. Она вдохнула глубже чистый горный воздух и зажмурилась. В этом месте нельзя быть несчастным. Это место силы и исцеления. За этим сюда и едут люди последние 12 столетий. Это было так странно — бродить одной по тропинкам среди величественных гор, смотреть на окрестности, рассматривать скульптуры и барельефы древнего храма. Остановившись у работы великого Эль-Грека, она задумалась о важности каждого мгновения, о звуке и вкусе каждой минуты. Словно согласившись с ней — Под сводами раздались пронзительно чистые голоса мальчиков, поющих акапелла. Инга предупреждала, что если повезет, то можно услышать этот чудесный хор. Значит, ей повезло. Лера всегда боялась фуникулеров и в этот раз тоже не планировала пользоваться им. Но то ли этот воздух опьянил ее, то ли внезапное чувство свободы, которое пришло на смену ощущению покинутости. Но Лера уверенно протянула, 8 евро в кассу, и буквально через 15 минут плыла, покачиваясь в желтой кабинке, а еще через 10 она смотрела на расстилающиеся внизу долину каталонии. Пойдя по тропинке от смотровой площадки, она уперлась в развилку направо или налево? Прям как в жизни. Куда же ей пойти? Лера открыла карту, которую получила на входе, и начала изучать маршруты а потом вдруг быстро ее сложила в сумку улыбнулась закрыла глаза и подставив лицо ласкающему ветру замерла на несколько секунд слушай свое сердце шептал ей ветер или это доносился просто шум со стороны известняковых утесов но лере понравился первый вариант и она остановилась на нем свернула направо и стала медленно изучать окрестности манцерат не сильно задумываясь о маршруте Узкие тропинки заставляли прижиматься к скалам, от которых Лера напитывалась энергией жизни. Как странно, она потеряла всю себя и все же в этом месте чувствовала себя счастливой и снова наполненной. Около часа она просто сидела и смотрела на небольшую часовню, в которой, согласно легенде, была найдена уникальная черная статуя Богоматери. Это к ней сейчас со всего мира едут паломники — с просьбами. У лера впервые не было просьб, она хотела просто жить, просто идти своей дорогой. А каким будет путь? И куда приведет? Вдруг это стало совсем неважно. Кажется, пора возвращаться. Она и не заметила, как опустили тропы с площадками и стало темнеть. Хотела еще зайти за местным сыром и медом на импровизированный рынок, но, видимо, теперь уже хорошо бы просто успеть на электричку. Телефон давно разрядился, и времени не узнать, но явно темнеет. Лера шла по указателям в полном одиночестве. Но в этот момент она чувствовала единение со всеми путниками, которые уже шли этой запутанной дорогой в предыдущие столетия. Внизу в монастыре зажглись огни, и она совершенно без страха осознала, что убегающие змейкой огоньки — ничто иное, как последняя электричка. Значит, больше не будет сегодня фуникулера и она остается на горе одна. Какое странное чувство. Она никогда раньше не была одна. Сначала родители, потом ранний брак, рождение ее девочек. Она всегда жила чужими интересами, всегда за всех волновалась. И теперь впервые осталась одна под вечным небом, без крыши над головой, без телефона. Теперь этот небесный свод, усеянный звездами, был ее домом. Достав из сумки большой шарф, Она укутала им плечи, а потом, немного подумав, покрыла голову. Все равно никто не видит. Это была ее молитва, неистовая, исходящая из самого сердца. И вдруг у Леры из глаз потекли слезы. Вначале скатилась первая слезинка, потом вторая, потом... Словно горный ручей, несущийся со скал, они омыли все ее лицо. Она плакала о своей потерянной семье, о не случившейся любви с Алексом, о детях, которые не поняли ее жертвы, о муже, который не оценил ее доверие, о работе, которая так и не стала ее, о настоящей Лере, которую она так и не узнала. И даже о том, что так и не попробовала козьего сыра с горным медом, который расписывали в рекламных проспектах как самый вкусный завтрак в мире. И ей казалось, что вся гора плакала вместе с ней. С этого момента она никогда больше не будет одинокой. С этого момента с ней вся Вселенная. С этого момента она познакомится с настоящей Лерой и позволит ей жить своими мечтами. Первые лучи солнца коснулись вершин причудливых гор, и Лера открыла глаза. Она испытывала одновременно восторг и трепет и благодарность за эту ночь открытий. Она улыбалась навстречу новому дню и чувствовала себя очень счастливой. По тропинке навстречу к гроту, в котором она нашла пристанище этой ночью, шла коренастая женщина с козами. Через ее плечо была перекинута яркая цветастая сумка в стиле пэчворк. Черные волосы перехвачены красной косынкой в цвет длинной юбки. «Буэнос диез!» — произнесла она, поравнявшись с Лерой. «Буэнос диез!» — повторила Лера. «Потерялась?» спросила женщина на испанском нет нашлась ответила лера на итальянском женщина рассмеялась и села возле нее кофе хочешь она быстро перешла на итальянский иногда перемежая его испанскими словечками хочу женщина достала термос и налила в стаканчик ароматный кофе потом достала сыр и нож париж сказала она лере и Лера начала нарезать ровные полоски сыра с какими-то травами. А незнакомка в это время достала из своей сумки еще теплый хлеб и маленькую баночку горного мёда. Кофе пили по очереди с незнакомкой из одного стаканчика, глядя на просыпающееся солнце и мирно посущихся коз. Испанка затянула песню, которой Лера не знала, но мелодия была такая красивая, что ей непременно захотелось подхватить мелодию. «Мы поем эту песню, когда очень счастливы. А что вы поете, когда грустите?» «Тоже ее! улыбнулась незнакомка. «Ведь горе и радость всегда идут рука об руку. Погоня за абсолютным счастьем — иллюзия. Чтобы быть счастливым, нужно быть смелым и принимать жизнь в каждом ее проявлении. У нас, говорят, горе боятся, счастья не видать. Правильно говорят». Испанка завернула остатки сыра и хлеба в салфетке и протянула Лере. Пойдем, проведу тебя к монастырю. Скоро первая электричка.